Я говорю, неужели же нельзя любить прекрасную молодую женщину только потому, что она царица? Отец говорит, нельзя. Но почему же? Почему? 6 июня. Кто отец маленького? Этот вопрос носится в воздухе. Об этом говорят у Гневной, в салоне Бакеркиной, в полку, на кухне и в гостиной царя. Как гадко, как скверно. Маленький, сын папы, это ясно. Если сплетни будут продолжаться, великий князь Петр Николаевич и великая княгиня Милица Николаевна будут высланы первыми. 7 августа. Одного понять не могу. Как это случилось, что великие княгини Анастасия и Милица От старца отвернулись. Кто его привел? Кто ему открыл двери дворцов? Кто привел его к маме и папе? Николай Николаевич. Примечание. Великая княгиня Анастасия Николаевна родилась в 1867 году. Дочь черногорского короля Николая и сестра великой княжны Милицы Николаевны. Была замужем, за герцогом Юрием Лихтенбергским С 1906 года замужем за великим князем Николаем Николаевичем. Старец Григорий Ефимович Распутин. Новых. Крестьянин села Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии. Родился в 1871 году убит в ночь 16 на 17 декабря 1916 года. Тяготел к хлыстовщине, понимая основу этого учения своеобразно, применительно к своим порочным наклонностям. Считал, что человек, впитывая в себя грязь и порог, внедряет тем самым в свою телесную оболочку грехи, с которыми борется. Благодаря этому достигается преображение души, омытой грехами. «Падение царского режима», том 4, издание 1926 года. Главным своим призванием считал снимать с людей блудные страсти. Еще недавно, когда Анастасия Николаевна не была великой княгиней, мама ее очень любила. Она, — говорила мама о ней, — женщина большого ума, светлых глаз, Она видит лучше и дальше многих. Государственный деятель. Я очень любила ее слушать. Мне с ней легко. Но доверяться ей нельзя. Она может быть искренна только с теми, от кого взять нечего. А чуть почувствует, что есть чем поживиться, пошла хитрить, лукавить. Потом, когда Анастасия Николаевна стала великой княгиней, мама много смеялась, когда вспомнила одну вещь. Это было за несколько месяцев до свадьбы великого князя и Анастасии Николаевны. Она называла его «добрым Боровым и сказала, «С ним должно быть тепло». Мама смеялась и говорила, «Боров с лисичкой. Пара хорошая». 9 сентября. Великая княгиня Анастасия говорила мне про сибирского пророка. «Это человек исключительной святости» очень своеобразен, необыкновенный. А главное, ему много открыто. Я полагаю, что он маме может сказать больше всех этих. Особенно, что в нем подкупает, это его праздность, доходящая до грубости. Он мне сказал, между прочим, «Аннушка, это я, и я связаны с судьбой с мамой. Мы все вокруг нее вертимся, точно цепью привязаны. Эти слова произвели на меня странное впечатление. Примечание. Вскоре после первого появления Распутина в Петербурге в начале 1900 года он был введен архимандритом Феофаном в общество благочестивых великосветских клиентов последнего, в том числе и великого князя Николая Николаевича, который первоначально был усердным почитателем Распутина. Но постепенно произошло охлаждение, и Николай Николаевич перестал принимать старца.